Режиссер Кулиджанов рассказал анекдот. В Англии искали компанию, которая взялась бы за прокладку туннеля под Ла-Маншем. В парламент пришел человек с лопатой и сказал, я пришел на счет туннеля. Его спрашивают, вы представитель какой компании? Буду копать в компании с моим братом. Он будет копать из Франции, а я из Англии. И под Ла-Маншем мы с ним встретимся. А если не встретитесь, тогда будут два туннеля из тетрадки в клеточку.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 «Кто будет играть роль Наташи?» — спросил я у него. «На эту роль мы пробуем молодую актрису Инну Гулая». «Пять борщей Инны Гулая» Рассказывали о курьезном случае на Мосфильме. На склад, где выдается операторам пленка, назначили нового работника. Пришли операторы утром за пленкой, и один из них спросил, «А точно в коробке 300 метров?»